Бори над Монбланом. В феврале я приехала в Орозу. Примечание. Орозу. Высокогорный курорт с базами для занятий зимними видами спорта в Швейцарии. 1820 метров. 30 лыжников встретили меня с шумным приветствием. Это были лучшие швейцарские и инсбрукские горнолыжники, с которыми мне предстояла совместная охота на лисиц. Среди них были и знаменитые братья Ланчнер и Давид Цок. Теперь у меня появилась возможность усовершенствоваться в катании на лыжах. Все участники были в красных свитерах, что на фоне белого снега выглядело потрясающе. Именно тогда мне в голову впервые пришла основная идея моего позднейшего кинопроекта «Красные дьяволы», который я безуспешно попыталась реализовать в 1954 году. Цвета на снегу, работать с цветом на белом фоне как художник, это стало занимать меня с тех пор, как я увидел красных дьяволов, мчащихся сквозь снежную пыль. Фанк находился в большом затруднении. У него все еще не было исполнителя главной мужской роли. Очень трудно подыскать кого-нибудь, кто был бы одновременно и актером, и альпинистом. Как я услышала, Фанк уже отчаялся найти выход из положения и собирался пригласить актера из Берлина. Мне вспомнился рассказ нашего оператора Зеппа Альгайера об очень хорошем лыжнике, с которым он познакомился на Гулье и даже показал его фотографию небольших размеров. Как же звали того мужчину? Я усиленно копалась в памяти и постепенно все вспомнила. Это был полицейский радист из Нюрнберга. Я ведь всегда пребывала в поисках кинолиц и эту фамилию. Его звали Зеприст. По какой-то причине пометила для себя. Примечание. Рист Зепп. 1900-1980. Немецкий альпинист-лыжник, которого открыл для кино режиссер фанк Бурин над Монбланом 1930. До 1945 года снялся в 15 фильмах в амплуа крепкого спортивного парня. Предатель 1936. Титаник 1943. Участвовал в киноэкспедициях в Японию, Индию. В послевоенных фильмах остался верен своему амплуа «Прекрасная мельничиха» 1954, «Тироль тут смеется» 1967, «Замок Хубертуса» 1974. Решив, что этот нюрнбергский полицейский нам подойдет, я рассказал о нем доктору Фанку. Снисходительно улыбаясь, он сказал. «Речь идет о главной роли. А кто такой этот твой протеже, обычный чиновник?» Что он может сыграть? Но я была уверена, что интуиция меня не подведет. Можно ведь, по крайней мере, пригласить Зе Париста на пробу. Однако доктор Фанк стоял на своем и начал переговоры с известным артистом театра. Конечно, вмешиваться в это не входило в мою компетенцию, но я всегда болела душой не только за себя, но и за фильм в целом. Приглашать на альпийскую роль театрального артиста казалось мне ужасно. Самовольно, ничего не говоря Фанку, я послала телеграмму в управление Нюрнбергской полиции и попросила дать адрес «Зепа Риста». Всего через несколько часов адрес был у меня. Теперь я решительно перешла к делу. Послала Ристу телеграмму, не сможет ли он немедленно приехать в Ворозу на съемки фильма, и подписалась «Доктор Фанк». На следующее утро я перехватила ответ. «У меня как раз 10 дней отпуска. Сообщите телеграммой, достаточно ли этого времени?» Не моргнув глазом, я послала ответ. «Просим приехать немедленно, доктор Фанк». Теперь у меня отлегло от сердца. Режиссер изумился моей дерзости, когда перед нами оказался Зе Прист собственной персоной. Этим, правда, все и ограничилось. Он лишь заметил. «Ну что ж, тебе, конечно, придется оплатить все расходы». Во всяком случае, в эти 10 дней ты можешь использовать его в качестве лыжника. На спортивных соревнованиях он, кажется, получил более 200 призов. Затем я наконец-то вгляделась своего протеже. Его внешность не произвела на меня особенного впечатления, но мне было ясно, что виной тому его по-военному очень короткая стрижка. К тому же он был слишком бледен, только что из города. Но выражение глаз и черты лица были хороши. Зе Прист не имел никакого представления о том, что происходило вокруг его персоны, и что именно у меня родилась дерзкая идея видеть его в главной роли. Фанк еще долго не соглашался с моим выбором. Другие члены экспедиции смотрели на новенького с нескрываемой неприязнью. Все же при лыжных съемках Фанк заметил гармоничное движение полицейского и начал приглядываться к нему внимательнее. После того, как Рист уже слегка загорел, я сфотографировал его и положила несколько снимков большого размера перед Фанком. Теперь, наконец-то, Фанк стал заниматься исполнителем главной роли. Руководство студии всячески сопротивлялось, да и сам Фанк еще колебался. Я сражалась за Риста так, словно это был мой фильм, и победила. После ряда удачных проб ему дали роль, а на службе разрешили продлить отпуск на пять месяцев. После этого доктор Фанк попросил меня съездить с Ристом в Инсбрук. Там мы пошли к парикмахеру, который сделал ему новую прическу и покрасил волосы в более светлый цвет. Так молодой полицейский превратился в кинематографический олимпийский типаж. Мы тогда еще не знали, что Зе Прист обладал большим актерским талантом. Через три недели съемки с участием лыжников были закончены. Наша группа перебазировалась на несколько дней в Санкт-Морецк. Там уже ждал Удет, который вновь принимал участие в фильме. Я часто восторгалась им во время полетов у Пицпалю. Сама же с ним еще не летала. Сегодня должна была состояться премьера. Летные условия были какими угодно, только не идеальными. На Санкт-Морицком озере ледяной покров уже стал зыбким. Местами появилась открытая вода. Я забралась в самолет, знаменитую бабочку Удета. Небольшому серебристому моноплану пришлось поднатужиться, чтобы оторваться от вязкого снежного покрова и набрать высоту. Едва мы оказались в воздухе, Удат, не предупредив меня заранее, сделал петлю. Поскольку я не была пристегнута, то подумала, что сейчас вывалюсь, и страшно перепугалась, чего и добивался Удат. Он обернулся и засмеялся. Затем нам пришлось на малой высоте сделать несколько кругов над снимающей кинокамеры Это было совсем не безобидно, а при приземлении едва не произошла авария. Из Санкт-Морица наш караван направился к приюту Бернина. Было начало апреля, и мы оставались там шесть недель. Приют расположен на высоте 2300 метров на перевале Бернина, от которого годом раньше мы часто поднимались к Пиц-Полю. Суровая погода, снежные бураны – здесь почти повседневное явление. Неподалеку от Бернинской дороги была построена Монбланская обсерватория, настоящий павильон на Высокогорье с прожекторами. Это тоже было придумано доктором Фанком. С большим трудом он встроил в почти арктический ландшафт помещение, которому предстояло покрыться льдом и выдерживать снежные бури. оператором осветителем режиссеру и прежде всего зепу Ристу и днем и ночью часами приходилось работать в этой ледяной норе. К счастью, у меня в этой декорации снималось немного сцен. Каждый свободный день я использовала для вылазок в горы вместе с братьями Ланчнер. Необходимая тренировка для будущих альпийских съемок в районе Монблана. Примечание. Монблан – горный массив и вершина в западных Альпах, на границе Франции и Италии. Самая высокая в Европе – 4807 метров. Однако сначала мы отправились в Лозанну в весну. Примечание. Лозанна, город Швейцарии на Женевском озере, административный центр кантона ВО. Отсюда Удат решил готовить свои полеты к Монблану. В первый же день хорошей погоды мы совершили первый продолжительный полет в Альпах, который стал самым волнующим событием из всех, что мне довелось пережить. После того, как Женевское озеро осталось позади, на нас неожиданно стали надвигаться обрывистые вечные снега горы дандю миди Примечание. дандю – климатический курорт на юго-востоке Франции у подножия Монблана. Второй самолет следовал за нами. В нем сидела Шнеебергер, которого Фанку пришлось пригласить по настоянию Удата. Теперь уже встречи с бывшим возлюбленным не имели для меня никакого значения. Чувства к нему угасли, видя его, я странным образом не испытывал ни печали, ни ненависти. Мы пробились сквозь кучевые облака и увидели под собой высокогорную область Франции и возвышающуюся надо всем вершину Монблан. Под нами будто спящие белые медведи лежали покрытые снегом горы. Но вдруг, через какое-то мгновение, декорация переменилась. Сильные порывы ветра закружили нас как лист бумаги и понесли мимо высоких отрогов хребта. Мы пролетели над несколькими ледниками и заглянули в синевато-черный расселенный неизмеримой глубины. Один из высоких острых гребней со страшной скоростью надвигался прямо на нас. Порыв ветра подхватил и понес самолет прямо на скалы. Я закричала, на нас, казалось, обрушиваются отвесные ледяные глыбы. Показалось небо. а секунду спустя пропасть. Единственное, что можно было сделать, закрыть глаза. Примерно за 500 метров до нас осел самолет сопровождения Теперь мы попали в воздушную яму и камнем падали вниз. Пилоту удалось выровнять самолет, который скользнул как планер сквозь облака и словно большая птица опустился на ледник. Первое приземление самолета на Монблане, и мне выпало стать его участницей. После этих съемок мы, наконец, прибыли в Шамани. Примечание. Шамани. Горная цепь в швейцарском кантоне Валес. До 3257 метров. Вот он возвышается над нами. Наш исполнитель главной роли – неуклюжий гигант Монблан. Вплоть до самой долины сквозь зеленые леса сползали белые языки его ледников. Мы, киношники, стояли перед гостиницей «Гурме» и разглядывали в полевые бинокли белую глыбу. Высоко на хребте была видна крошечная хижина «Валла», расположившаяся на высоте 4400 метров. Позднее нам пришлось в течение долгого времени квартировать в ней. Но сначала мы подыскали подходящую посадочную площадку для УДЭТа. Вечером он позвонил из Лозанны и сообщил, что не может приземлиться на выбранной Фанком площадке у Гран-Мюлле. Пришлось искать другое место. Так мы покинули Шамани и поднялись выше. Доктор Фанк, подхвативший гриб, остался пока внизу. Нашей целью была пустующая хижина Дюпюи. Восхождение было трудным. Сначала два часа шли осыпи и скалы. где пришлось нести лыжи, что было неудобно и утомительно. У границы снегов мы уронили в расселенную рюкзак, в котором была ценная аппаратура и пленка. Поэтому мы попытались достать его. Трудная спасательная акция оказалась напрасной. Пролетев 300 метров, камера разбилась. Дальше путь до нашего убежища шел сквозь безмолвную пустыню. Хижина оказалась крайне примитивной. Но после долгого утомительного восхождения ужин показался вкусным, хорошо пошел игрок. а с ней в первую ночь нечего было и думать. Мы улеглись на жесткие, набитые соломой мешки, закутавшись в грязные одеяла. Было холодно, и тот, кто ожидал романтики, был глубоко разочарован. Вот несколько записей из моего дневника. Первый день. В хижине Дюпюи. Погода туманная. Плохо. Никаких перспектив. Мы проводим день, валяясь на нарах. Некоторые играют в карты. Для меня находится партнер-шахматист, и я убиваю полдня за доской. От скуки мы становимся раздражительными. Второй день. Сегодня ночью поспали несколько часов, но конечности они имели. Погода, как вчера. У всех подавленное настроение. Отвратительно, когда у тебя перед глазами все туман и туман. При этом удуту через два дня нужно лететь в Берлин. Что будет, если не удастся его посадка на ледник? Третий день. Мы клюем носом с раннего утра. Погода, кажется, немного улучшается. По крайней мере, в тумане появляются очертания предметов. Тут мы услышали звук мотора. Это мог быть только Удат. Все выбегают из хижины. жужание приближается и снова исчезает. Начинается снегопад. Ветер тоже крепчает. и снова мимо нас проносится туманный призрак. Видеть можно не дальше 15 метров. Чего, собственно, хочет Удет? При такой погоде он же все равно не сможет приземлиться. Вдруг из долины налетает пары ветра, и в течение нескольких секунд над нами уже целое скопление облаков. Да вот и самолет летит среди серой пелены. Мы кричим, машем руками и видим, что это не Удат, а вторая машина, которой управляет Клаус фон Сухоцкий. Самолет проваливается, затем выравнивается, кружит над крышей хижины. Оба сидящих в машине человека машут нам руками и бросают пакет. Потом еще один. Вот радость. Они доставили нам продукты. А затем, порхая, вниз опускается еще кое-что. Небольшой букетик-гвоздик. Какая прелесть. С высоты двух тысяч метров они сбрасывают мне гвоздики, и самолет снова исчезает в тумане. Четвертый день. С пяти утра мы на ногах. Сегодня первый ясный день. Облака лежат под нами, как пуховая подушка. Ледник свободен и сверкает в лучах яркого солнца. Мы идем к посадочной площадке и утаптываем снег. Облака начинают медленно подниматься. Если Уда вскоре не прилетит, для съемок будет слишком поздно. Солнце растопит лед, вода потечет ручьями, а это разрушит нужный нам эффект. Ждем уже 4 часа. И вот шум мотора. 15 пар глаз обшаривают небо и ничего не обнаруживают. Но затем вдалеке над облаками появляется черная точка. Это он. Должен быть он. Зэп Альгайр быстро забирается на снежную вершину. Устанавливает аппарат и кинооператор «Ангст». А мы все бросаемся на снег, чтобы не попасть в кадр. Операторы прильнули к окулярам. Теперь только не волноваться, никакого неловкого движения. Упустить эту единственную в своем роде возможность значит стать виновником невосполнимой потери. Оба самолета уже жужжат над нами. Все остальное совершается с молниеносной быстротой. Кажется, будто самолет Удата проваливается, так неожиданно он снижается и садится на ледник. А кинооператоры снимают и снимают. Посадка самолета на ледник фиксируется на кинопленку впервые. Пятью минутами спустя на основу окутывает туман. Облака уже дошли до нас и уплывают дальше, будто закрывается занавес. Приземление произошло в последнюю секунду, но как теперь улететь Удату? Серая пелена становится все плотнее. Вдруг все окутывает тьма. И тут Удат решает махнуть рукой на опасность и лететь, потому что не можешь ждать здесь до ночи. Он запускает двигатель, и самолет соскальзывает в плотный туман. Мы слышим, как шум удаляется и затем стихает совсем. Удат улетел, доберется ли он до места? Найдет ли он путь среди множества скалистых вершин? И он нашел путь. Мы узнали об этом лишь спустя несколько дней, вернувшись в Шамани. Без каких-либо поломок самолет приземлился в Лозанне. Началось восхождение на Монблан. Сейчас это обычное дело, только довольно утомительное. Альпинисты, входившие в состав нашей экспедиции, заботились о том, чтобы все проходило нормально. Неподвластно проводникам была только погода. Начать съемки мы хотели у хижины Валок. Отправились в путь от гранмюлля в 2 часа ночи. Снег тому времени подмерз. С шипами на ботинках и крюками, вонзающимися в лед, мы продвигались совсем неплохо. Уже в 6 утра были у цели. Разреженный воздух я переносила хорошо, вероятно потому, что у меня очень низкое давление. Но фанк и мужчины, которым пришлось нести тяжелый груз, страдали от одышки и головных болей. Эта хижина тоже оказалась отвратительной дырой. Для 12 человек место могло хватить только если лежать вплотную друг к другу, точно сельди в бочке. Кроме льда, снега и промерзших одеял здесь ничего не было, даже очага. Мы притащили с собой все, вплоть до посуды. Но ландшафт. Домик окружали опаснейшие снежные валы и отвесные ледяные блоки. Какие можно найти только в Европе. Беспрерывно слышался треск, лопались горные породы, лавины и торосы обрушивались с почти равными промежутками. Ледник изменялся каждый день. Был уже июнь, снег таял, и трещины заметно расширялись. Там, где еще несколько дней назад лежали большие ровные участки снега, теперь виднелись расселены, огромные и такие глубокие, что в них можно было упрятать Кёльнский собор или храм Карнака. Примечание. Храм Карнака. Одно из комплекса древних сооружений возле Луксора, на территории древнеегипетских ФИФ. Фанк, жаждавший зафиксировать эти картины на кинопленке, совершенно не задумывался об опасностях. Это сыграло с ним злую шутку. На несколько сотен метров ниже хижины Вало мы распаковали аппаратуру. Фанк шел немного впереди, чтобы найти интересные объекты, и вот мы видим, как он, всего в каких-то 20 метрах от нас, без единого звука куда-то исчезает. Ледник проглатывает его. Наша небольшая группа замирает от ужаса, но только на несколько минут. Затем я вижу, с каким хладнокровием действует в подобных случаях штаб Фанка. Через несколько секунд в расселину уже брошен канат. Пока он опускался метр за метром, все прислушивались. Лица мужчин становились все более мрачными, и тут наконец-то до нас донесся глухой стук. Все с облегчения вздохнули. Жив. Спасатели почувствовали, что канат натянулся, и стали, что было сил, тащить его. И вот появляется голова Фанка. Все еще с сигаретой во рту, который тот во время падения зажал в зубах. Спокойно, как ни в чем не бывало, он выбрался из расселены, и съемки были продолжены. Из-за резкого ухудшения погоды мы стали узниками хижины. Запасы продовольствия практически закончились. Остались только хлебные корки, до да трижды подогретые суррогат кофе. Вскоре настроение мужчин стало невыносимым, что было особенно тяжело. Правда, никто из них не мог в отношениях со мной перейти определенную черту, но долгое воздержание молодых мужчин находило выход. Каждый старался перещеголять других, рассказывая сальные анекдоты. Некоторые сооружали вокруг хижины недвусмысленные сексуальные символы из льда и снега. Это было отвратительно. Один из молодых людей вообразил, будто влюблен в меня, угрожал самоубийством и хотел броситься в пропасть. Фанк тоже не переставал мечтать, каждый день подсовывая мне записки в прозе или стихах, становившиеся все более эротичными. Я почувствовал большое облегчение, когда наконец можно было на два дня спуститься в Шамоник. Без страховки, как при съемке почти всех фильмов «Фанка», мы стремительно мчались с высоты 4400 метров, горной станции, мимо гигантских расселин по узким снежным мостам, отвесным склонам, по рыхлому снегу и льду. Мужчины спускались с такой головокружительной скоростью, что я не поспевала за ними. Но со мной рядом всегда был один из наших проводников, швейцарец Бенни Фюрерн. Последний крутой склон над хижиной Гран-Мюлле представлял собой чистый лед. Несмотря на стальную окантовку, лыжи сделались неуправляемыми. Я рухнула вниз с высоты 50 метров и осталась лежать на снежном мосту, построенном через огромную трещину, успев увидеть, как лыжная палка исчезает в пропасти. Меня охватил смертельный страх. Я не решалась шевельнуться, каждое мгновение мост мог рухнуть. Бенни лег на живот, протянул свои лыжные палки и медленно перетащил меня через мост. Но мы и вляпались. Единственные слова, которые он произнес после этого случая. Через два дня снова подъем на гору. Предстояло прежде всего провести съемки лавин на леднике Боссон, который к этому времени уже настолько подтаял, что при подъеме к хижине, чтобы перебраться через трещины, нам пришлось положить 8 лестниц. Страх перед опасностью, в которой мы непрерывно находились, постепенно притупился. У нас было лишь одно единственное желание – как можно быстрее выбраться из-за льдов. Наступал месяц лавин. Зе Прист в своей роли метеоролога должен был спускаться на лыжах без палок. По сценарию у него были обморожены руки. Для такой езды требовалось величайшее присутствие духа. Перед расселинами нужно было поворачивать лыжи так, чтобы артиста при этом не сильно заносило в бок Снимая одну из сцен с Ристом, мы увидели, как на заднем плане от основания скалы откололся гигантская глыба и грохоча с невероятной силой обрушилась на наш ледник. Операторы с железным спокойствием продолжали работу, снимая, как за спиной Риста с большим шумом мчится лавина, а он спасается от нее. Нам бежать было поздно. По леднику катилась огромная масса льда, и можно было только молиться, чтобы лавина рассеялась, не дойдя до нас. Снежная пыль становилась все плотнее. Никто не отваживался вымолвить ни слова. Напряжение спало лишь после нескольких минут тишины. Прошло почти четверть часа, пока мы снова смогли хоть что-то видеть. В этот день мы прекратили работу. Все уже по горло были сыты снежными приключениями. Режиссер отыскал мощный ледовый карниз, который каждую секунду мог отломиться. Ничего подобного еще никогда не снимали на кинопленку. Малые ледовые карнизы можно было взрывать, но таких размеров нет. Фанк дал Шнейбергеру поручение оставаться у камеры до тех пор, пока карниз не оторвется. Снежная блоха сейчас за часом не трогался с места, но потом ему все же пришлось на какую-то минуту отлучиться, Бывает необходимость, которая сильнее нашей воли. И как раз в это мгновение лёд рухнул. Шнейбергер в испуге выскочил из домика, метнулся к камере. Но не мог же он снять уже свершившееся. Ему было не до веселья. Он буквально рассверепел. Настал день съёмки моей последней сцены во льдах Монблана. Я должна была перейти по лестнице, расселенную шириной 15 метров. Для большей выразительности режиссер выбрал очень глубокую трещину. Мне было страшно и хотелось увильнуть от съемки. Мои коллеги уже заключили пари, что я не пойду по лестнице. На таких пари меня, как правило, и можно было поймать. Боясь показаться трусихой, я на пути к расселению представлял себе, как это просто перебежать по такой лестнице. Я ведь подстрахована канатом и не могу упасть глубоко. Но вся загвоздка в этом коротеньком слове глубоко. Можно упасть на глубину 10-15 метров и разбить голову об отвесные ледяные стенки. Я пыталась прогнать эту страшную мысль, и внушала себе, что не упаду, если не стану смотреть вниз. Всё было готово. По команде «Внимание. Съемка», сделав первый шаг, почувствовала, как лестница под ногами начинает вибрировать. Раскачивание становилось тем сильнее, чем ближе я подходила к середине. Ко всему прочему требовалось, чтобы, обернувшись назад, я прокричала что-то людям, следовавшим за мной. Я же собрала в кулак всю свою волю, чтобы от страха просто не упасть на лестницу. Но все обошлось, и Фанк заполучил последнюю сцену. Вечером я листала книгу «Посетители хижины». До этого мне не хотелось заглядывать туда, ведь в ней указаны несчастные случаи на Монблане и его ледниках. И я почувствовала, как в душе у меня рождается горячая благодарность за то, что некая счастливая звезда хранила нас от пополнения этой печальной альпийской хроники новым, хотя бы одним единственным случаем.